Игорь Кольцов, наследник рода Раджат-11 Глава 1. Строго в назначенное время я приложил руку к колесу сансара на двери своего родового хранилища в Лакхнау и привычно провалился в черноту. Однако дальше все пошло наперекосяк. Меня накрыла волна дикой боли, словно по венам пустили поток раскаленного металла. Было бы тело, я бы согнулся в три погибели, а так только зашипел сквозь стиснутые зубы. Забавно. «Ощущения тела нет, а скрежет зубов, как натуральный. Существует только то, во что ты веришь». Никогда не понимал этого крылатого выражения в своем прежнем мире, но теперь, пожалуй, догадываюсь, где оно берет свои истоки. «Что за...» — донесся до меня чей-то сдавленный выдох. «Простите...» — тихо прошелестела мысль Абихата. «Это я. Смена ранга. Не смей терять сознание!» рявкнул я в ответ. «Какого дьявола он сюда попёрся в таком состоянии? Понятия не имею, что будет, если он отключится внутри объекта, но утром чую ничего хорошего. Я не хочу потом знакомиться с новым пришельцем. Меня Абихат вполне устраивает». «Ребята все здесь?» — спросил я. «Здесь, здесь, здесь!» — подтвердили шесть голосов. Объединить бы силу, да отдать ее Абихату. Вот только я прекрасно помню рассказ «Не пальца нельзя перенаправлять силу объектов с одного на другой». Уверенности в том, что мы сможем отдать только свою силу, не трогая хранилище, у меня нет. И все же бросить в такой ситуации товарища на произвол судьбы – не вариант. Он пришел сюда, потому что обещал нам, и неважно, что это глупость. Он поставил интересы команды превыше своих. Заодно это отношение он заслужил свое право выжить. «Ребята, силу объектов трогать нельзя», — сообщил я. «Потом расскажу, почему. Мы можем попробовать помочь Абихату только своей личной силой. Готовы?» Ощущение присутствия Абихата было четким. Куда более четким, чем остальные пять откликов. Аргуса я чувствовал нормально, Шанкару тоже более-менее уверенно определял. Джина, Лакшти и Кришан скорее угадывались где-то на грани восприятия. «Да!» — пять голосов слились в один. «Поехали!» — скомандовал я. Привычно зачерпнул силой своего источника и неоформленным потоком направил Абихату. Тоже сделали и остальные похоже. Ощущение Абихата заслонило все остальное, словно звезда разгоралась где-то неподалеку. «Хватит!» Сдавленно прохрипел Абихад. Держись, жестко потребовал я. Как хочешь, но ты должен остаться в сознании. Ускорить циркуляцию силы, если можешь. Здесь только твое сознание, тела нет, боли нет. Это фантом. Логично. Неожиданно спокойно отозвался Бихад. Все, я в норме. Точно, подозрительно переспросил я. Слишком мало времени прошло. Рекордное время смены ранга в этом мире составляет около двадцати минут, если я ничего не путаю. Среднее — около часа. Не мог он за пару минут оклематься. «Ну, сознание уж точно не потеряю», — уточнил Абихад. «А вообще, странное ощущение. То ли я так резко смог приглушить боль, когда осознал, что тела-то у меня сейчас нет, то ли...» «Прошла смена ранга», — сказал Акшти. «Ты стал сильнее, я чувствую. Причем сильнее меня». — Да ладно. — Если он перепрыгнул через ранг, это чит, — усмехнулся Аргус. — Я тоже приду сюда ранг менять. Поможете? — Конечно. Разумеется, без вопросов. Голоса остальных слились в один. Но еще бы кто не мечтал получить силу не через годы, а прямо завтра. Ранг — это несколько лет упорной работы, и то без гарантий. Полно примеров... Магов с идеальным контролем, которые годами бьются в барьер нового ранга, и ничего у них не получается. Если целый ранг может заменить один своевременный поход в хранилище, только дурак этим не воспользуется. «Абихат, выйди в реальность и глянь свой новый ранг», — предложила Шанкара. «А если он не сможет вернуться?» — усомнился Аргус. «Привязанному объекту все равно, может ли маг оперировать силой». — фыркнул Лакшти. — Он считывает только родную кровь. — Проверял? — уточнил я. — Да, — ответил Лакшти. — У нас в роду есть старик с выженным источником. Он уже вообще не маг, строго говоря. Наш хранилище его пускает без проблем. — Понял, сейчас вернусь, — сказал Абихад. Через мгновение нас осталось шестеро. — А почему такой метод не применяют? — задумчиво произнесла Джина. «Можно ведь и в реальности направить на мага поток чужой силы». «Сгоришь!» — коротко бросил Лакшти. «Пробовали», — более развернуто ответил Аргус. «В реальности энергосистема мага и так трещит под воздействием всплеска силы при смене ранга. Если добавить, может не выдержать. Именно так появляются выжженные источники у магов». «Да», — подтвердил Лакшти. Методики есть, рисковые маги тоже встречаются, но шанс на успех один к десяти. И один к двум, что ты получишь выжженный источник. Да, удручающая статистика. Интересно, это обихат везунчик или, правда, сказалось влияние древних объектов? Как ни крути, мы любимчики мира и сейчас находимся настолько близко к источнику его глубинной силы, насколько это вообще возможно для людей. Если мир действительно способен с нами взаимодействовать, условий лучше для этого и не придумаешь. Ну и время. Если Абихат действительно прошел смену ранга за пару минут, это никакой случайностью не объяснишь. Тут точно было стороннее влияние. «Пятый ранг!» — ворвался в установившуюся тишину торжествующий вопль Абихата. «Поздравляю, красавчик! С почином!» Черноту вновь наполнил радостный гомон голосов. «Ну что, карту-то будем смотреть?» Через пару минут прервал всеобщее ликование Аргус. «Будем», — ответил я. «Командуй». Карта внутреннего круга запестрела огоньками объектов, и впервые стало наглядно видно, что это действительно круг. Несколько объектов в разных секторах разное количество образовывали четкий внешний контур этого круга. Более того, были четко прорисованы сектора. Просто самим фактом расположения объектов. По три-четыре объекта в каждом секторе выстраивались в четкие лучи, расходившиеся от центра. Даже вычислять ничего не нужно, точка центра прям-таки читалась. Наконец-то, выдохнул Аргус. — О да, давно пора, — едко отозвался Лакшти. Ради интереса я посчитал объекты. 102 штуки. Причем их было разное количество в разных секторах. От 15 до 18. Да и внутри секторов расположение объектов не повторялось. Если не считать лучей, даже двух одинаковых в этом смысле секторов не было. Похоже, не палец был прав. Один сектор ⁇ одна функция. Что ж, насколько масштабной должна быть эта система, раз у нее столько функций. А главное, сколько времени нам понадобится, чтобы во всем этом разобраться. Ладно, это дело будущего. А сейчас я с интересом разглядывал Южный полукруг. Владение моего клана, по сути. Мне эти три сектора еще предстоит как-то поделить на четыре рода. В Южном полукруге оказался 51 объект из 102. При этом самым бедным на объекты был юго-западный сектор. На побережье в нем находилось 15 объектов. В южном и юго-восточном их оказалось по 18. Занято на данный момент было 20 объектов, пустующих объектов — 31. Тридцать один! Я только сейчас, глядя на карту, осознал масштабы, свалившиеся на мой клан добычи. Особенно учитывая то, что нам самим эти объекты уже не нужны. И у меня, и у Дхармотара, и у Махини, и у Магаде их было уже как минимум по два. А значит, тридцать один род я могу сделать своими вечными должниками. Разумеется, слабым и бедным родам я объекты предлагать не собираюсь. Не уверен, что и самым-самым хватит ресурсов, чтобы расплатиться. Но я уже достаточно проникся духом древнего рода. Плату можно заменить долгом рода. А долг рода такого уровня — это лучший вклад в будущее своего клана. Такое не купить ни за какие деньги. По сути, это даже круче, чем союзничество. Союз — это взаимное обязательство, да и союз между кланом и родом — штука со множеством условностей и ограничений. А долг рода — вещь односторонняя, и выплачивать его можно веками. По крайней мере, когда долг имеет подобный масштаб. 31 объект. Да мне чуть ли не вся элита страны разом будет обязана. Ладно, ладно, не вся, половина. Вторую половину осчастливят объектами Аргус и Лакшти. Если Лакшти больше не будет чудить, и у нас действительно сложится крепкая команда чужаков, Равны нам политической силы в стране попросту не будет. Только теперь я понял, почему наследный принц так явно сделал ставку на нас. Именно поэтому. Ему, по сути, не нужны другие политические союзники. Нас будет более чем достаточно. Особенно, если он сможет перетянуть на свою сторону нас всех. «Поздравляю, коллеги!» — вновь раздался голос Аргуса. «Мы почти у цели». Осталось открыть центральный объект, и карта внутреннего круга станет полной. Я только сейчас обратил внимание, что воспринимаю голоса. Не чужие мысли, а именно голоса. То ли это причудо восприятия, которое подстроилось под условия черноты управляющего слоя объектов, то ли действительно что-то изменилось. Шахар позвал Аргус. «Прямо сейчас в центр я не поеду», — понял его намек я. «Есть дела в столице». Я сообщу вам дату, когда буду искать центральный объект, и сразу предлагаю работать по этой же схеме. Диапазон три дня, в который я разошлю курьеров, и мы сразу сложим общую карту. — Она нам нужна? — скептически отозвался Лакшти. — Что изменит еще один объект? Не будь у меня диалога с Непальцем, я бы тоже так думал, вероятно. Однако Тхап обозначил и неочевидные возможности полной карты. Причем наверняка далеко не все. «Нужна», — ответил я. «Этот последний объект даст нам полный доступ, и увидеть на полной карте мы сможем не только объекты». «Надеешься понять, в чем проблема системы?» — с полунамека понял меня Лакшти. «Не только. Но сейчас опираться на смутные ощущения и догадки не стоит. Достаточно и того, что Лакшти озвучил сам. Он явно не собирается на этот раз ставить мне палки в колеса. Да», — подтвердил я. «Тогда я согласен», — ответил он. «Возражение есть?» — поинтересовался Аргус. Ответа не было. «Договорились», — подвел итог Аргус. «Мы все ждем от тебя даты и курьеров, само собой. Все будет». Когда Кришан вышел из подземелья на военной базе своего отца, первый, кого он увидел, был командующий базы. Тадар Хармоттара. Отец тела, в которое Кришан вселился. По приезду Кришану как-то удалось избежать его внимания, и это было даже несложно. Родичи не согласовывают свое появление на базе, они просто приезжают, кивают дежурному офицеру и идут в свободную гостевую комнату. Кришан именно так и сделал. Приехал он уже затемно, так что даже не стал требовать поздний ужин, просто принял душ, передохнул с полчаса и пошел к объекту. Сейчас Тадар Тхармотара нашел его сам. Командующий перегородил парню выход из подземелья и какое-то время молча сверлил нечитаемым взглядом. «Действительно изменился», — ровно констатировал факт Тадар. Все маги выглядят примерно на столько лет, насколько себя чувствуют. Можно в сорок ощущать себя дряхлым стариком, а можно в шестьдесят быть задорным ровесником своим детям. Чем сильнее маг, тем ярче выражена эта тенденция. Все пришельцы были взрослыми людьми. И даже за то малое время, что прошло с момента возрождения в этом мире, Кришан внешне сильно повзрослел. Да и черты его лица стали куда меньше, Похоже на Дхармотара, частично проявлялась и его внешность из прошлой жизни. Вполне вероятно, через год-полтора никто не признает в этом теле погибшего мальчишку. Кришан осторожно кивнул. Реакцию отца на смерть сына и вселение чужака в его тело Кришан помнил прекрасно. И чего ожидать от этого человека, он не знал. «Пойдем, чужак», — ровно произнес Тадар надо поговорить.